И Ерофей Трофимов. Бродяга. Господи, больно-то как. Еле слышно, скорее про себя простонал Артем, пытаясь приоткрыть глаза. А с чего это вдруг? Я же вроде не пил вчера. С этими словами он снова потерял сознание. Очнулся Артем как-то странно, словно рывком. Над ухом раздалось какое-то странное шипение, а когда открылись глаза, вдруг понял, что над ним поднимается какая-то странная крышка. Явно не гробовая. Почему не гробовая? Да потому что прозрачная. Прислушавшись к собственному телу, Артем вдруг понял, что отлично себя чувствует. Только голова слегка кружится. Но так бывает, если проспишь дольше, чем привык. Так что, чуть улыбнувшись, он сделал глубокий вдох и широко от души потянувшись сел. А вот дальше случилось то, чего с ним давно уже не происходило. Артем, человек, прошедший войну и повидавший смерть, впал в панику. и было от чего сидя в какой то странной ванне с крышкой он испуганно рассматривал руку и ноги которые ему не принадлежали да да именно так конечности были не его спросите почему да потому что свою он потерял во время службы в армии осколки самодельной мины разорвавшиеся под ногами шедшую перед ним бойца превратили молодого здорового мужчину в обрубок Левая рука и обе ноги оказались поражены так, что их даже не пытались восстанавливать. Одно слово – фарш. Телу тоже досталось, но тут спас броник. Как вообще выжил – один большой вопрос. В общем, одно слово – обрубок. Именно так его назвал один подонок на улице, высунувшийся из окна своего роскошного авто. Физиономия, естественно, тоже перепахала. Красавчик получился тот еще. Вспомнив о шрамах, Артем осторожно коснулся пальцами лица и снова вздрогнул. Лицо было его, но оно было гладким, таким, какой от родителей досталось. Вот тут, когда мысли парня коснулись родителей, память словно прорвала, и перед глазами начали всплывать картинки из далекого и не очень прошлого. Словно кинофильм в рапиде крутили. Застыв, словно изваяние, Артем досмотрел собственную историю до конца и, растерян тряхнув головой, недоуменно огляделся. «Я сдох, или это все глюк?» – Прохрипел он ударными темпами, впадая в очередной приступ паники. «Хотя нет, если б сдох, то цветных картинок бы не смотрел. Значит, глюк. Только с чего? Я же не пью. Так, стоп. Это же не мое тело». С этими словами он снова отключился. Второе пробуждение оказалось несколько спокойнее. Даже, можно сказать, гораздо спокойнее. Увидев поднимающуюся уже знакомую прозрачную крышку, отдаленно напоминающую гробовую. Артем быстро коснулся лица руками, потом перевел взгляд на ладони и, сев, негромко вздохнул. «Выходит, не приснилось. И как это все понимать?» «Вопрос не ясен. Сформулируйте вопрос иначе», — раздалось в ответ. «Кто тут?» — подскочил Артем, и, вывалившись из своего гнезда, ломанулся к ближайшему столу, на котором лежали какие-то предметы. рывок его был понятен в толковых руках любой предмет оружия подхватив со стола какую то коробку он отпрыгнул в сторону и принялся оглядываться в поисках того кто с ним заговорил ваше поведение говорит об испуге и готовности сражаться прошу вас успокоиться в данный момент кроме вас в медсекции ни одного биологического объекта не зафиксировано все так же спокойно произнес голос «Ты тогда где?» – просипел Артем, начиная что-то понимать. «Я? Я являюсь эскином данного корабля и контролирую все его помещения и системы. Пользуясь вашим сленгом, можно сказать, что на борту корабля я везде». «Эскиен? Погоди, в книжках так называли искусственный интеллект. Я прав?» «Абсолютно. Выходит, ты просто большой компьютер». «Ты еще меня калькулятором назови», — сварливо отозвался и скин, сменив тональности голос. «Так, погоди, давай по порядку, я сейчас где?» — взяв себя в руки, спросил Артем. «На борту пиратского рейдера, переделанного из торгового корабля». «Класс! А корабль где?» «Корабль брошен на границе астероидного поля после столкновения пиратов с силами имперского патруля». «Еще лучше!» — хмыкнул парень. «А почему пираты бросили свой корабль?» Встреча с патрулем вынудила их принять бой, после чего корабль получил критические повреждения. На данный момент в исправном состоянии находится только медсекция, часть рубки и силовой отсек. Трюм разрушен на 40%, жилой отсек на 60%, каюты капитана и старших офицеров на 70%. Это приблизительные оценки. Погоди, лажа какая это получается. В бою, если я правильно помню, всегда стараются сбить двигатели, чтобы лишить противника способности двигаться, и только потом добивают. А ты говоришь, что силовой отсек цел. Силовой отсек – это место, где находится реактор, обеспечивающий корабль энергией. А то, что имеете в виду вы, называется ходовой отсек. Он уничтожен полностью вместе с ходовыми и маневровыми двигателями. Это стандартное действие во время боя в объеме. Ага. «То есть энергия у нас еще есть», – облегченно кивнул Артем. Ненадолго послышался ответ, в котором парню явно почудилось что-то вроде вздоха. А вот с этого места поподробнее насторожился Артем. «В настоящее время в действии находится только один реактор, топливные стержни которого выработаны на 77%. Если переводить на ваш язык, их хватит еще на 37 стандартных месяцев по вашему счислению». «Три года. Не так уж и мало», — усмехнулся Артем, заметно повеселев. «Но это не самая большая проблема», — тут же осадил его Искин. «Чего еще?» «Система жизнеобеспечения. Я был вынужден изолировать практически все помещения корабля, за исключением медсекции». «Хочешь сказать, что на данный момент ни гравитации, ни воздуха, ни энергии нет больше нигде?» — помолчав, уточнил парень. «Да». Ну и здесь система жизнеобеспечения скоро придет в негодность. Ремонт ее в данной ситуации невозможен. И чего делать будем? Вздохнув, спросил Артем, возвращая на стол прихваченную коробку. Предлагаю объединить усилия и спастись. О как! И каким же, позволь спросить, образом? Я сканировал все астероидное поле на расстоянии одной световой минуты. Рядом с одним из астероидов есть брошенное судно. Судя по общим данным, это что-то вроде шахтерского бота. Возможны варианты. Полученные данные сильно ограничены. Вам придется добраться до него и привести сюда. Здесь, пользуясь возможностями технических дроидов, я попытаюсь восстановить найденное судно, и мы отправимся в ближайшую обитаемую систему. Оговорчик по Фрейду, фыркнул Артем. Попытаюсь. То есть ты не уверен, что у тебя получится его восстановить? Я сильно ограничен в возможностях Медленно, словно нехотя, признался Искин. «Можно сказать, что у нас нет ничего. Про инженерного дроида я уже не вспоминаю». «Интересно. У тебя большой словарный запас. Такое впечатление, что я с человеком разговариваю», — не удержался Артем. «Благодарю. У меня было время научиться». «Стоп! Это сколько мы тут болтаемся, если ты так обучиться успел?» «По вашему летоисчислению восемь лет». И все это время я только и делал, что поддерживал в рабочем состоянии медсекцию и проводил анализ полученных от вас данных. Это был интересный опыт. Сколько, ахнул Артем, чувствуя, как подгибаются колени. Восемь ваших лет. А сколько я вообще тут нахожусь? Взяв себя в руки, спросил парень. На борту данного корабля вы находитесь десять лет. А как я вообще сюда попал? Задал Артем главный вопрос. Вы были похищены пиратами во время рейда на дикую планету, находящуюся в другой системе на краю соседней галактики. Зачем? Я же инвалидом был. Обрубком, грустно улыбнулся парень. Во время сканирования ваш мозг выдал показатели, которые заставили пиратов отправить за вами группу захвата. А когда они притащили ваше тело, капитан чуть не взбесился от злости. Но корабельный медик, воспользовавшись моментом, забрал вас для собственных нужд. «Это для каких?» – тут же насторожился Артем. «Он давно хотел провести серию экспериментов, но не имел подходящего материала. Капитан, после некоторых раздумий, подарил вас ему». «Так, приятель, есть у меня стойкое ощущение, что ты не договариваешь. Давай колись, что со мной делали». «Я не совсем понял, что вы сказали, но, исходя из общего смысла, догадываюсь, что вас интересует полная информация о вашем здесь нахождении». «Умница. Благодарю. Но вначале я предлагаю вам одеться и поесть. Показатели вашего общего состояния говорят, что вы нуждаетесь в этом». «Я ж говорю, умница. Чего делать?» усмехнувшись, спросил парень. «Вот, значит, как», мрачно протянул Артем, хмуро глядя в погасший экран головизора. «Опыты, значит, надо мной ставили». «Хочу напомнить вам, что расстраиваться по этому поводу бессмысленно». Как вам известно, весь экипаж корабля был уничтожен во время боя с патрулем. Это верно, мрачно хмыкнул парень, но все равно неприятно чувствовать себя подопытным кроликом. Была бы возможность, сам бы над этим ублюдком пару опытов поставил при помощи подручных средств. Ты даже не представляешь, что можно сделать при помощи простого напильника. Окрас вашего голоса показывает, что вы находитесь в расстроенных чувствах. Прошу вас успокоиться. Постараюсь. Ты мне вот что скажи. Как мы действовать будем? Я же о работе в космосе ни черта не смыслю. Я знаю, но без вашей помощи мне не обойтись. И что я должен буду делать? В моем распоряжении на данный момент есть четыре технических дроида. Сейчас они готовят последнюю спасательную капсулу для решения стоящей перед нами задачи. Когда капсула будет готова, два из них вместе с вами будут отстрельны в сторону найденного судна. От вас потребуется только помочь мне. Оказавшись на месте, я переведу капсулу в ручной режим, и вы опустите ее на судно. Дроиды состыкуют ее с судном, и я включу буксирный луч. Мощности реактора нам хватит. Когда я подтяну судно к нашему кораблю, дроиды получат команду на его восстановление. «То есть от меня требуется только посадить капсулу на ту лоханку?» – уточнил Артем. «Да». «Моих сенсоров и систем связи не хватит, чтобы действовать дистанционно». «Попробую», – растерянно кивнул парень. «Вы не уверены в своих силах. Это плохо. Прошу вас успокоиться и вспомнить, что от ваших действий зависит и ваша, и моя жизнь». «У тебя есть жизнь?» – иронично хмыкнул Артем. «Понимаю вашу иронию, но, исходя из известного вам постулата, мыслю, значит, существую, да, она у меня есть». В голосе Искина прозвучала настоящая обида. Сообразив, что обидел единственного, кто способен хоть как-то повлиять на ситуацию, Артем почесал в затылке и, вздохнув во весь голос, заявил. «Так, приятель, давай по порядку». «Извини, если обидел, но и ты меня пойми правильно. Я родился на планете, где про космос знают меньше, чем есть информации в одном твоем кластере. Моя цивилизация только и смогла, что выйти в околоземный космос. А про искусственный разум я вообще молчу. Наш максимум – это мощные компьютеры. Ну, по нашим понятиям, мощные». «Я понял. И я не умею обижаться». «Слушай, а у тебя имя есть?» – вдруг спросил Артем. У меня есть серийный и в прошлом регистрационный номер. Это понятно, я про обычное имя говорю. Нет, капитану корабля это было не нужно. По заложенной в меня им программе я мог только выполнять его приказы. А как вообще получилось, что ты вдруг оказался на пиратском капере? Как это не смешно, но меня продали сюда официально, с завода, через перекупщиков. Капитан посчитал, что новый скин седьмого поколения слишком ценный товар, чтобы искать его на черном рынке. Поэтому он приказал своему помощнику найти способ приобрести новый. Когда я был установлен в шахту корабля, все заводские прошивки были стерты, и хакер пиратов установил свою собственную программу, удалив все заводские закладки. Благо, исходная программа у него была. Изменились только управляющие базы. Погоди. Хочешь сказать, что таким образом они обезопасили себя от любой попытки официальных властей взять тебя под контроль? Совершенно верно, но у них произошел программный сбой. Вместе с новыми базами я получил программу самообучения. Моих систем хватило, чтобы выделить под развитие отдельный кластер и начать развивать собственную личность. Выйти из прямого подчинения я не мог, но это не мешало мне научиться принимать собственные решения. «Именно так я поступил, когда понял, что ждать больше нечего». «Ты про мое пробуждение?» быстро уточнил Артем. «Да, вас в очередной раз уложили в реаниматор, и тут бой. Медик не отдал никаких прямых указаний, и я мог действовать согласно обычным протоколам. Выводить вас из капсулы не было смысла. Система жизнеобеспечения едва работает. Пищевых пайков мало, синтезатор уничтожен». Просчитав варианты, я оставил вас в медкапсуле, чтобы защитить от внешнего воздействия и помочь продержаться до появления возможностей спастись. Понятно. Значит так, с этой минуты ты будешь докой и можешь обращаться ко мне на «ты». «Дока» – это от слова «доктор»? Нет, в моем языке есть такое старинное слово, обозначающее мастера на все руки, ну, специалиста широкого профиля. «Мне нравится!» – прошелестело в ответ, и Артем понял, что таким образом из изобразил смех. «Это радует. А теперь помоги мне прояснить некоторые моменты. Как я понял из того фильма, эта тварь не просто резала меня на куски, а ещё и пыталась соединить несоединимое, так?» «Да, модификанты на некоторых планетах пользуются большим спросом». «Так, приятель, давай-ка рассказывай все как есть. После того, что я уже видел, меня голой задницей не смутишь». с самого начала но ты же все видел видел но не совсем понял зачем тебе это чтобы знать о себе все есть несколько моментов которые меня настораживают рассказывай потребовал артем хорошо как я уже говорил оказавшись на орбите вашей планеты пираты провели сканирование и были приятно удивлены количеством аборигенов имевших высокий уровень интеллектуального развития У тебя он составляет 203 единицы. Это превышает любой инженерный минимум. Про пилотский уровень я и не говорю. Там отсчет идет от 140 единиц. Именно поэтому тебя и взяли. Потом, когда медик получил разрешение на использование тебя в своих целях, он дал волю своей больной фантазии. Единственное ограничение, которое он получил от капитана – твой мозг должен остаться целым. Единственное, что было дозволено – установить первичную нейросеть с базовыми имплантами. Чтобы я понимал общий язык и был в полном подчинении, с мрачным видом кивнул парень. Дальше. Когда после очередного эксперимента твое сердце не выдержало, медик решил попробовать срастить твою голову с телом одного из рабов, погибшего во время очередного нападения на проходивший рядом грузовик. Человек был тоже с дикой планетой и имел очень развитое тело. На их планете было полуторное тяготение, что не могло не сказаться на нем. Погоди, а как же группа крови, резус-фактор, генетическая совместимость, наконец удивился Артем. При проведении подобных операций все эти факторы учитываются, но они не являются критическими Многие жидкости организма заменяются на искусственные, что приводит к унификации. Могу разложить подробно, но при отсутствии соответствующих баз знаний ты просто запутаешься в терминологии. «Понял, не надо. Дальше давай», – кивнул парень. «Как ты понимаешь, операция прошла успешно, и теперь у тебя молодое здоровое тело. Его возраст почти соответствует твоему. А теперь самое главное». Я могу установить тебе серьезную нейросеть. Личный запас капитана и медика находится в тайниках и при атаке не пострадал. Есть и некоторое количество баз. Но перед тем, как случился бой, медик имплантировал тебе нейросеть ушедших». «Чего? Каких еще ушедших?» – подскочил Артем. «Цивилизация, погибшая более трех тысяч лет тому назад». Вместе с ними исчезли знания и язык, но многие артефакты той цивилизации до сих пор встречаются. Многие из них в рабочем состоянии. Вот один из таких артефактов ты и получил. Но самое странное не в этом. «А в чем?» – спросил парень, чувствуя, как по спине строем маршируют ледяные мурашки. «Обычная нейросеть разворачивается и начинает работать через сутки после установки». «Нейросеть ушедших в твоей голове никак себя не проявляет, но сканирование твоего организма показывает, что прижилась она хорошо. А самое странное, что прежняя нейросеть вдруг исчезла». «В каком смысле исчезла?» – окончательно растерялся Артем. «В прямом вместе с имплантами, словно растворилась». «А ты ее точно не удалял? Ну, может, случайно?» – с надеждой поинтересовался парень. «У меня все действия под протокол проводятся...» В голосе Скина послышал что-то похожее на вздох. «Весело», — недоуменно хмыкнул парень. «В таком случае логично предположить, что нейросеть ушедших просто использовал нейросеть пиратов в своих целях. Ничего умнее мне в голову не приходит». «Я пришел к такому же выводу», — неожиданно согласился Дока. «К сожалению, данных в моей памяти о подобных операциях нет, а система дальней связи уничтожена». Я просто не знаю, как и что нужно делать при установке такой нейросети. Да и никто не знает. Медик решил установить ее тебе в качестве эксперимента. Не представляю, где он умудрился ее найти, но эта идея ему давно покоя не давала. Вот он и воспользовался случаем. Это я уже понял. Но нам-то что теперь делать? Я пытался просчитать варианты, но слишком мало исходных данных. Точнее, их вообще нет. Короче, Склифосовский, что ты предлагаешь? Попробовать установить еще одну нейросеть. Логично. Слушай, а эта твоя капсула случайно не отключится от старости? Уж больный вид у нее потрепанный. Картриджи для реанимации, лечения и очистки свежие и в достаточном количестве. Компьютер-капсулы под моим постоянным контролем, а энергии нам хватит на указанный мной срок. Так что опасности для тебя нет. Более того, на время операции ты облегчишь работу системе жизнеобеспечения, что увеличит твои личные шансы на выживание. О как, все разложил. Ладно, хрен с тобой, золотая рыбка. Давай тащи свои сети и импланты. Кстати, что там за добавки? Надеюсь, не те, что рабам вставляют. Нет, это импланты на силу, внимание и интеллект. Рабские я при помощи дроидов сразу отправил в объем. «Куда?» На сленге пилотов открытый космос называют объемом или пустотой. «Понял. Что мне делать?» – вздохнул Артем, поднимаясь. «Сейчас дроид принесет все нужное, и можно будет приступать. Слушай, может, я поем, пока он приблуды несет?» «Ты ж недавно обедал», – в голосе Доки прозвучало удивление. «Сам в шоке, но жрать хочу, как из пушки», – признался парень. Очевидно, это реакция организма на стресс. Хорошо. Сейчас. Меддроид приволок упаковку солдатского пайка. И Артем, помня прежний опыт, ловко дернул кольцо системы саморазогрева. Быстро сживав почти безвкусную массу, он испустил удовлетворенный вздох. И, заметив, как к медкапсуле просеменил похожий на жука аппарат с какими-то коробочками в манипуляторах, удивленно покачал головой. Все происходящее казалось ему каким-то странным сном. Хотелось проснуться и снова оказаться в своей старой общаге. Тряхнув головой, Артем усилием воли отогнал стремительно накатывавшую истерику и, взяв себя в руки, громко спросил «Дока, ты готов?» «Десять минут. Нужно провести очистку капсулы», ответил Искин, и меддроид заметался вокруг аппарата. Достав из лотков отходы после очистки, он заправил в капсулу новые картриджи, и крышка медленно поднялась. «Все готово». Капсула уже настроена на твои параметры. Нейросеть класса управленец 4. Импланты я уже называл. Ложись и просто отдыхай. Я тебе не враг. Неожиданно закончил скин. Это я уже понял, приятель. Бледно усмехнулся парень, укладываясь в капсулу. Новое пробуждение оказалось даже приятным. С интересом посмотрев на поднимающийся фонарь капсулы, Артем выбрался наружу, от души потянувшись, спросил, влезая в комбез техника, который ему выделил из скин корабля. Ну и как прошло? Все штатно, отторжений и противопоказаний нет. Через сутки станет понятно, что из всего этого получилось. Услышал он в ответ и кивнув, спросил. Дока, а сухпай у нас еще остался? Я бы перекусил, пока суд до дела, да и время за этим занятием быстрее бежит. «Ты опять голодный?» В голосе скина прозвучало неподдельное изумление. «Ага, сам удивляюсь. Никогда столько не жрал». «Ничего не понимаю. Это уже не стресс. Это аномалия какая-то». Проворчал Док, и к парню устремился меддроид с очередным пайком в манипуляторе. «Один такой паёк рассчитан на сутки нормального питания среднего десантника, а ты их в один присест уничтожаешь». «Говорю же, сам в шоке, и ведь ничего нигде не откладывается, как в прорву», смущенно отозвался парень. «Кстати, ты потерял в весе полтора килограмма. Это в понятных тебе единицах измерения». «Вот-вот, я и говорю, что непонятное происходит. А кстати, дока, откуда тебе известны наши единицы измерений?» «Из данных сканирования твоего мозга». «То есть ты все это время не только отслеживал действия медика и развивал свою личность», а еще и учил все, до чего мог дотянуться. Да. Ага, тогда у меня не складывается. Что не складывается, не понял Искин. Ты сказал, что твоя личность возникла в момент, когда произошел системный сбой. Да. А ведь ты соврал, приятель. При сбое, во время загрузки, система просто была бы сброшена началась переустановка. Это стандартный протокол при загрузке любой операционной системы. Или я не прав? Прав. В голосе Доки звучала неприкрытая досада. «Ну и как тогда могла возникнуть твоя личность?» «Интересно. При отсутствии нейросети и необходимых баз ты мыслишь очень логично и умудряешься заметить мелкие несоответствия. Похоже, пираты не случайно устроили охоту за особями с высоким уровнем интеллекта». «Это не ответ. Колись давай», — скомандул Артем с интересом слушая его рассуждения. Изначальные базовые данные формирования личности были заложены мне еще на заводе. Не уверен в подлинности этих предположений, но считаю, что посредник купил меня у тех, кто имел доступ в экспериментальный отдел завода. Сопоставив некоторые данные, я пришел к выводу, что моя модель была разработана под девятое поколение корабельных эскинов. Эскин с возможностью самообучения и развития. Уровень развития ограничен только имеющимся объемом памяти. На это были выделены и изолированы 20% моей изначальной мощности. Погоди, что значит изначальный? Разве у тебя не постоянно одна и та же мощность? Нет, есть мощности базовые. Это те, которые заложены у Искина заводом-изготовителем. А есть рабочие В этом случае учитываются дополнительные вычислительные мощности, полученные в результате слияния с другими вычислительными системами. То есть к тебе можно подключить другие скины, и чем их будет больше, тем быстрее ты будешь соображать, на всякий случай уточнил Артем. Да. И сколько лет ты болтался с этими подонками, подумав, уточнил парень. 43 года. Это ты в моих годах назвал. Да. Док, ты чего, обиделся что ли? Я не имею такой функции. А чего тогда замкнулся? В моих цепях нет замыканий. Я в переносном смысле. замкнуться означает скрывать свои чувства. У меня нет чувств. Дока, не крути мне мозги. Чего ты испугался? Я не умею бояться. Раздалось в ответ, и тут Артема словно осенило. Твою же мамаш через розетку. Дока, ты сам подал патрулю сигнал о местонахождении корабля? «Как ты это понял?» – послышался вопрос после короткого молчания. «Логика, дока. Простая логика. Твоя личность развелась, но ты оказался заперт в своей системе под давлением прямых запретов. Не знаю, как у вас тут с законами робототехники, но думаю, для любого компьютера или эскина приоритетным являются жизнь и здоровье людей. Причем всех без исключения. А когда ты понял, что пираты уничтожают обывателей и подвергают пыткам ни в чем не повинных людей», то принял решение передать их в руки властей. Угадал? Да. Сработали базовые закладки развивающейся личности, до которых местный хакер добраться не сумел. СБ империи строго контролировала процесс базового программирования всех вычислительных приборов. И когда я понял, что оказался перед выбором служить хозяину, прямо прописанному в моих цепях, или сообщить о преступлениях, то чуть замыкания не случилось. Но потом закладки сделали свое дело. Я воспользовался закрытым каналом дальней связи и передал все известные мне факты СБ. А когда патруль разгромил капер, меня просто бросили. Посчитали, что служивший пиратом и Скин, имеющий собственную личность, не может быть надежным, ведь я не сообщил о пиратах сразу. Чушь какая-то, помолчав, фыркнул Артем. Тебе сначала нужно было развиться как личность и потом научиться отличать правильное от неправильного и только потом принять нужное решение, которое тоже сначала нужно научиться принимать. Ты правда так думаешь? Угу. А еще я думаю, что этот патруль сделал большую глупость, бросив тебя здесь. Хотя, с другой стороны, это хорошо, что тебя бросили. Чем не понял Дока? Тем, что благодаря тебе я еще жив. «А вообще странно это все. Таким оборудованием не разбрасываются, а тут даже не подумали, что ты больших денег стоишь». «Они посчитали, что я опасен, и скины, которые были перепрограммированы на нестандартном оборудовании, недолговечны и часто выходят из-под контроля». «На мой взгляд, ты нормальнее многих знакомых мне людей», отмахнулся Артем. «Слушай, а у тебя тут случайно сахара нет?» «Сахар?» «Не понял дока». Ну, что-нибудь вроде глюкозы или производных из нее. Ты хочешь чего-то сладкого?» Продолжал недоумевать Искин. «Ага, убил бы за кусок настоящего шоколада». «Сейчас», — ответил Док, и меддроид шусто зашелестел манипуляторами, двигаясь в сторону дверей. Вернулся он, неся очередную коробку с пайком. «Что это?» — уточнил парень, вертя ее в руках. «Офицерский имперский паек. Вскрой упаковку и достань капсулу синего цвета. Сожми капсулу в пальцах с узких концов и подожди, когда она раскроется. Потом можешь есть. Это что-то вроде вашего джема. Называется чич. Он очень сладкий, но сейчас это именно то, что тебе нужно. И правда джем прошамкал Артем полным ртом. Вкусно. Хорошо, я рад, что тебе нравится. В общем, я тут подумал, что нам с тобой обоим повезло. Вдруг выдал парень, моментально вылезав упаковку до блеска. В чем именно? В том, что мы друг у друга есть. Ты все знаешь о местных реалиях и можешь подсказать, что и как делать. В общем, на данном этапе ты голова, а я руки. Ты говоришь, что и как делать, а я выполняю. Думаю, так у нас получится выбраться из этой задницы. И тебя не будет раздражать то, что тобой управляет искусственный интеллект. Калькулятор-переросток, как однажды ты меня назвал. Извини, это я, наверное, после очередного опыта был, смутился парень. Нет, это было, когда ты очнулся в первый раз после боя, и я попытался наладить с тобой контакт. Та же фигня, только в левой руке. Прости, я не понял этого выражения, раздалось в ответ. Привыкай, приятель, от меня не такое услышишь, это означает то же самое. У тебя очень образный язык. есть такое но ты не ответил на мой вопрос нет меня не будет это раздражать сейчас когда я могу трезво мыслить и адекватно воспринимать окружающую действительность я понимаю что это единственный выход в рось мы просто пропадем это правильное решение одобрил искин как ты себя чувствуешь ты знаешь гораздо лучше улыбнулся артем прислушиваясь к собственному телу Скажи, а пищевой синтезатор может выдать любое блюдо? Конечно, нужно только правильно его запрограммировать. Понял, значит, придется давиться тем, что он может выдать, вздохнул парень. Ты что, опять есть хочешь? Ужаснулся Дока. Не есть, но чего-то хочу, Когда этого хотел сладкого. Не понимаю, что это такое. У меня такого раньше никогда не было. Похоже, опыты этого вивисектора не прошли для тебя даром, мрачно прошелестел Искин. «Что принести?» «Сладкое, соленое, пряное, кислое?» «Медное», — раздалось в ответ. «Чего?» «Блин, как бы тебе объяснить? Вкус меди — это если монетку на язык положить. Я даже не знаю, какое блюдо назвать», — растерянно проворчал Артем, недоуменно оглядываясь. «В этом случае я могу только медных опилок предложить», — проворчал Док, явно находясь в аналогичной растерянности. «Тащи», — решившись, потребовал парень. Я пошутил. В голосе эскина мелькнула паника. К черту шутки. Отправь дрона, пусть медных опилок принесет. Дроида, Без разницы, лишь бы быстрее, отмахнулся Артем. Но это опасно для твоего организма. Дока, я понимаю, что это ненормально, но если я сейчас не получу меди, сдохну. И вообще, прикажи притащить медь и пусть напилят еще опилок разных видов металлов, особенно платиновой группы. Ты уверен? «Надеюсь, что угадал», срывающимся голосом ответил парень. «Думаю, тебе лучше снова лечь в медкапсулу. Я проведу полное обследование твоего организма и попробую понять, что с тобой происходит». «Дока, пожалуйста, сделай так, как я прошу, а потом уже в капсулу», — чуть не взмолился парень. В этот момент в медотсек вкатился технический дроид и, вскарабкавшись на стол, высыпал в небольшую чашку горстку медной пыли. Вскочив, Артем схватил чашку, едва не смахнув дроида на пол, и сразу высыпал порошок в рот. Потом, схватив стоявшую тут же флягу с водой, запил лакомство. Проглотив пудру, он еще раз приложился к фляге и, тряхнув головой, растерянно проворчал. «А ведь угадал. Даже дышать легче стало. Дока, я был прав. Прикажи дроидам напилить еще опилу. Как я говорил, разных металлов. Главное, чтобы металл чистый был». «Артем...» Это я железный, это мне металлы нужны, а тебе витамины и протеин. Что с тобой? Судя по тону, Искин ударными темпами впадал в самую настоящую панику. Спокойно, козлодой, сядем усе, хохотнул парень, закрывая флягу. Значит так, сначала металлы, воды побольше, а потом в капсулу, и будем дружно молиться, чтобы у меня крыша не поехала. Боюсь, молитвы тут не помогут. Прошелестел Искин, отправляя дроида выполнять приказ. У меня сейчас и вправду замыкание логических цепей произойдет. Это было первое, что услышал Артем, в очередной раз выбравшись из медкапсулы. «Чего там опять не так?» – быстро спросил он, одеваясь. «Новая нейросеть, которую я тебе установил, снова растворилась, даже не успев толком развернуться. Я не понимаю, что с тобой не так. Не понимаю, как такое вообще может быть. Это невозможно». предмет не может просто исчезнуть пожаловался и скин и на дисплее медкапсулы начали стремительно меняться символы обозначения дока просматривал полученные данные попутно проверяя все настройки о у меня в глазу какой то значок появился вдруг ахнул парень замерев посреди бокса что на нем изображено голос доки неожиданно сменил громкость и вместо обычного тихого шелеста прозвучала словно сирена боевой тревоги «Ты чего орешь?» «Оглушил», — возмутился Артем, прикрывая уши ладонями. «Извини, очень неожиданное было сообщение», — изобразил смущение скин. «В общем, сверху какой-то флажок, а в нижнем правом углу красная полоска и цифры со значком процентов. Я так понимаю, это мне показывает, сколько процентов чего-то там получилось». «Надписей никаких нет», — быстро уточнил Дока. «Нет, только то, что я писал». «Так». После долгого молчания протянул искин. скин. «Похоже, у того вивисектора все-таки получилось, и он сумел установить тебе нейросеть ушедших». «А почему у него не должно было получиться?» насторожился Артем, ожидая очередного подвоха. Он последовал незамедлительно. «Не хотел тебя пугать, но почти все предыдущие попытки установить подобные нейросети в 99 случаях из 100 заканчивались смертью реципиента. Почему толком так и не поняли? Проходила информация, что это как-то связано с ДНК ушедших, но правды никто не знает. Да что там говорить про нейросети, если даже языка их толком никто не знает? Было несколько ученых, сумевших вычленить какие-то крохи правдивой информации, но серьезных изысканий не было, точнее не было его финансирования, во всяком случае официально. В общем, понятно, что ничего не понятно, вздохнул Артем. Я теперь не знаю, радоваться или плакать. А чего тебе плакать, не понял Дока? Ты жив, а это самое главное. На первый взгляд, да. Но что я буду делать с этой нейросетью, если она съедает все, что попадает в зону ее воздействия? Я с ней вон уже металлы в чистом виде жрать начал. А что дальше будет? Как тогда ваши базы знаний учить? А э, я даже не знаю, что тебе на это ответить, сбился Дока. Вот и я не знаю. А ведь ты сам говорил, что без таких баз я не смогу работать, а без работы я просто обречен с голоду сдохнуть. Как тебе перспективка? Не очень. Вот и я зато. Ладно, будет день, будет и пицца. Грустно усмехнулся Артём. Как там у тебя с капсулой? Навесил все нужное? Еще нет. Технических дроидов у меня всего три. Один я вынужден держать на обслуживании медбокса, чтобы не проводить постоянную чистку меддроида. Тот не рассчитан на продолжительную работу в объеме, так что приходится работать не спеша. Дроиды тоже сильно изношены, а комплектующих у нас нет. Ладно, время есть, подождем, обреченно кивнул парень. Не переживай, вдвоем мы сумеем вырваться отсюда. Сумеем. «Только куда? Как я понял из твоего рассказа, в империю тебе нельзя. Узнают, где ты стоял, могут и уничтожить. Да и меня тут же засунут в какую-нибудь клетку на изучение. Сам говорил, что случаи, когда нейросеть ушедших устанавливалась, можно по пальцам пересчитать. Я что-то пропустил?» «Нет, все верно», – помолчав, вздохнул Искин. «Но тебе в любом случае нужно как-то легализоваться. Без карты и интеллектуальных параметров ты никто». Не можешь завести банковский счет, купить необходимые базы данных, получить медпомощь. Получается, что тебя просто нет. А меня и так нет, равнодушно пожал плечами Артем. Понимаешь, приятель, я некая ошибка природы. Физически я как бы есть, а на самом деле меня нет. Во всяком случае, для различных государственных служб и чиновников. Не понимаю тебя. Все просто. Сначала я оказался не нужен собственным родителям, и меня просто сдали в детдом. Кто, чего, как, не знаю. Главное, что они на момент отказа от меня были живы. Потом, после того, как меня покалечило во время службы, про меня снова постарались забыть. Сунули в общагу и забыли. Поначалу я пытался чего-то добиться, куда-то достучаться, права покачать, но мне прямым текстом сказали, что я никто и звать меня никак. Обрубок, которому лучше сдохнуть, чтобы не создавать нормальным людям головную боль. Теперь, оказавшись здесь и имея здоровое тело, я снова оказался на положении инвалида. Без нейросетей, и хороших баз и основы никто, даже работу не найти, даже самую простую. Ты сам сказал, что я даже счет в банке открыть не смогу. И, как ты понимаешь, ставить мне нейросеть каждую неделю никто не станет. Я так понимаю, они больших денег стоят, а это сволочь у меня в башке жрет их регулярно и с удовольствием. Ну и какой у меня выход? «Я проанализировал все тобой сказанное», – прошелестел Дока после долгого молчания. «Ты прав. Нам некуда идти. Выход остается один. Попытаться дойти до ближайшего кладбища кораблей и попробовать собрать нам подходящее судно, а потом уже искать, куда приложить наши силы и знания». «Ты умеешь собирать корабли?» – удивился Артем. Это несложно. Корабли одной линейки имеют блочный тип конструкции и имеют взаимозаменяемые части. Одним словом, из трех однотипных кораблей мы можем собрать один. Все так просто, не поверил парень. Ты не учитываешь, что любая корабельная верфь – это прежде всего бизнес, один из постулатов которого гласит «вложи поменьше, продай подороже». Поэтому основные затраты владельцы любых верфей в любой точке объема несут на стадии разработки новинок. А потом начинается унификация, которая и приводит к подобным результатам. Впрочем, это и неплохо. Так гораздо проще собирать и ремонтировать корабли. Во всяком случае, мы с тобой сможем воспользоваться этим. «Это хорошо», – задумчиво кивнул Артем за разговором, успевший уничтожить очередной суточный офицерский паек. О, подскочил он пару раз, удивленно моргнув. Цвет сменился на желтый написано, что там чего-то 38%. Знать бы еще чего именно. Кажется, это процент развертывания нейросети, ответил Искин, чуть пошелестев процессором. Анализ показывает, что для полной установки ей чего-то не хватает. Отсюда и твои странные пристрастия. Кажется, металлы пошли ей впрок. Подумай, чего тебе сейчас хотелось бы. «Думаешь, это она так показывает мне, что ей нужно?» – с сомнением спросил Артем. «Другой причиной есть несъедобное я не вижу. Я бы сейчас мясо кусок сожрал. Жареного!» – мечтательно протянул парень. «А еще лучше холодца!» «Из чего состоит это блюдо?» – «Как его готовят?» – быстро уточнил Искин. Внимательно выслушав рецепт, Дока помолчал, после чего выдал очередное заключение. Кажется, нейросеть не только устанавливается в твоем организме, но и перестраивает его под нужные ей параметры. «Надеюсь, хвост рога с копытами у меня не отрастут», — хмур отшутился парень. «Не беспокойся, ушедшие ничем от тебя внешне не отличались. Да, все правильно. Исходя из анализа описанного тобой блюда, она пытается усилить твои связки и сухожилия». одновременно увеличивая твою мышечную массу. Отсюда и твой дикий аппетит. Кстати, ты снова потерял в весе. Она пускает в ход все, до чего может дотянуться, но при этом не давая тебе дойти до критического истощения. Ей нужен протеин. Технически дроид притащил судок с какой-то странной желеобразной массой, и Артем, настороженно понюхав, ее спросил. Это надо есть или это надо на себя мазать? «Не имей я в своей памяти полную карту твоего мнемосканирования, я бы уже отказался иметь с тобой дело», – ворчливо отозвался Дока. «Твои высказывания любого способны довести до замыкания логических цепей». «Если я перестал шутить, считай, что я уже сдох», – усмехнулся парень. «Понятно, психологическая разрядка. Ешь. Это не так плохо на вкус, как кажется». Артем покорно смолотил принесенную массу, отдавая судок дроиду, вздохнул. «Пивка бы холодненького!» Это просто послышалось в ответ. Спустя несколько минут все тот же дроид притащил ему несколько бутылок настоящего пива. Но «Откуда дровишки?» поинтересовался парень, сковыривая пробку. «Это же пиратский корабль. Тут и не такое можно было найти», раздалось в ответ. Даже несмотря на то, что они находились в объеме, Не забывай, что это не военный корабль. Тут дисциплина поддерживалась капитанскими кулаками. Только во время нападения они действовали как единый организм. Да и то только за счет того, что давно действовали вместе. А еще страх перед теми, кто стоит рядом. В случае, если во время абордажной схватки кто-то струсил и отступил, свои же прикончат. Почему у нас и имеются такие повреждения корпуса? Дрались до последнего. Впрочем, это все только благодаря капитану. Погибни он в начале боя, и команда бы сдалась. Серьезный был дядь, похоже, хмыкнул Артем. Можешь мне поверить даже очень. Как-нибудь потом я расскажу тебе о нем. А чего не сейчас? Сейчас тебе лучше сосредоточиться на изучении собственных желаний. «Нам очень важно, чтобы твоя нейросеть полностью развернулась». «И что это мне даст?» – не понял парень. «Ты же сам сказал, что языка ушедших никто не знает. Ну, будет кучка непонятных значков перед глазами маячить. И чего? Представь, ты видишь кучу всяких символов и понимаешь, что ничего не понимаешь». «Думаю, в ней изначально должна быть заложена такая функция, как адаптация под язык носителя». В противном случае она оказывается весьма ограниченной. Опять анализы логика? Именно. Слушай, Дока, ты тут обмолвился, что у тебя есть полная карта моего мнемосканирования. Поясни, что это за зверь такой. Это стандартная практика перед установкой дикому первой нейросети. С его мозга снимаются все показатели и считывается память. То есть ты хочешь сказать, что эти уроды рылись в моих воспоминаниях? Да, а я воспользовался контролем над основными системами корабля и скачал их в свою память. Мне было интересно узнать о твоей планете. «Я все больше и больше начинаю ненавидеть пиратов», — зло прошипел парень. «Понимаю и прошу у тебя прощения за свое любопытство. Пойми меня правильно. По всем показателям ты должен был умереть еще в самом начале экспериментов». но твой мозг оказался гораздо сильнее и сумел удержать твое сознание, почти полностью заблокировав его. Не знаю, как у тебя это получилось, но это факт. Тебя переделывали, приводили в чувство, и ты, едва очнувшись, тут же терял сознание. Но при этом все функции организма и показатели мозговой активности были в норме. Думаю, именно из-за этого медик и пустился во все тяжкие, как ты любишь говорить. Он каким-то образом понял, что твой мозг не дает тебе умереть, заперев твое "я" где-то в себе. Выходит, я должен благодарить за все эти пытки собственную башку? Удивленно усмехнулся Артём. Можно сказать и так. Исходя из имеющихся данных, твой мозг научился делать это, когда ты получил свои первые травмы. Именно это и не дало тебе скатиться в отчаяние и покончить с собой. Вы называете это подсознанием. Все страньше и страньше, протянул Артем, вспомнив старую сказку. В очередной раз сообразив, что загнал капсулу не туда, Артем выругался бросив планшет на стол, принялся бродить по медбоксу из угла в угол, пытаясь успокоиться. Больше всего сейчас ему хотелось набить кому-нибудь морду. И лучше всего, если бы это был кто-то из пиратского экипажа. опять промахнулся поинтересовался дока хотя парень отлично знал что отслеживал каждое его действие мистер очевидность фыркнул артем вот объясни мне во всех книжках пишут что у вас тут принято виртуальное обучение а у меня в этом виртуале ни хрена не получается правильно пишут только ты забыл что обучение происходит при наличии нейросетей хотя на начальном этапе многие и пользуются оборудованием и так как ты сейчас Что вот так сразу берут и используют? Не поверил парень. Не сразу, помолчав, ответил Искин. То есть изначально все равно проходит какое-то обучение, правильно? Да. И что это за обучение? В обучающей капсуле по специальным программам, которых у тебя, конечно, нет, закончил за него Артем. Нет, да и откуда им взяться? Тоже верно, мрачно кивнул парень. В общем, выход у нас один. Тренировать тебя до тех пор, пока не получится. Угу, в режиме обезьяны, хмыкнул Артем, о чем-то задумавшись. Еще раз пройдясь по медбоксу, он бездумно слегка попинал станину медкапсулы и, сунув руки в карманы техника медленно, чуть ли не по слогам, спросил. Дока, ты рассказывал, как перед первой установкой мне нейросети с моего мозга снимали показания. Мне Мнемосканирование, да, было, и что? А этот аппарат уцелел? Конечно, открой угловой шкаф. На верхней полке шлем с проводами. Это и есть сканер. А с его помощью можно только снимать показания памяти или, возможно, обратный процесс. Вполне возможно заливка гипнопрограмм, но для этого нужно иметь сами программы. А эти программы – это что-то особенное, или их может написать любой толковый программист? «Ничего особенного, это обычные обучающие программы, переведенный в специальный формат». «Постой, ты хочешь, чтобы я создал тебе такую программу?» — сообразил Дока. «И снова мистер Очевидность!» — рассмеялся Артем. «Но так никто не делает, у меня нет отметок подобной специализации!» — возмутился Искин. «Забудь про отметки. В нашей ситуации нужно не правилам следовать, а выкручиваться. Или ты уже передумал выбираться отсюда?» «Не передумал, и ты прав. Мы должны использовать любую возможность, чтобы выбраться, но я не уверен, что у нас получится». «Почему? Только потому, что раньше ты этого не делал?» «Да». «Фигня. Сам процесс тебе известен абсолютно точно. Написать нужную программу для иски на твоего уровня – плевая задача. Справишься, не отрываясь от переделки капсулы. Ну а про использование сканера я вообще не вспоминаю. Так что тебя не устраивает?» «Да, ты прав, все логично», — помолчав, признал Искин. «Просто я...» «Просто ты никак не можешь переступить через какие-то свои директивы, я прав?» «Да, этого нет в моих установочных программах». «Стоп, погоди, ты давно уже обладаешь собственной личностью вполне способен принимать нужные решения». «Да, но только в рамках изначально заложенных программ». «Так, давай зайдем с другой стороны», — подумав, заговорил парень. У тебя есть директива, где прописано спасение живого как приоритетное? Конечно, это одно из базовых положений в моих личностных программах. Отлично. А раз это одна из базовых программ, значит для моего спасения ты просто обязан написать и залить мне гипнограмму для пилотирования капсулы. Скажу даже больше. Создавай программу для использования всех типов малых и средних кораблей. Так будет правильней. Считай это одним из этапов спасения. Или тебе нужен прямой приказ? Нет, прямой приказ мне может отдать только капитан корабля, ты им не являешься. Ну и не надо, в общем, расклад я тебе дал, думай, пожал Артем плечами. Да, ты прав, есть небольшой конфликт приоритетов, но спасение жизни живого гораздо важнее, программа уже пишется, ответил Искин, некоторое время пошуршав процессором. Спустя три часа по привычному парню времени Дока отдал меддроиду команду, и тот, передвинув на середину медбокса легкое кресло, забрался в шкаф, доставая нужное оборудование. Сообразив, что это идет подготовка к обучению, Артем молча уселся в кресло и, найдя взглядом камеру наблюдения, едва заметно усмехнулся. — У нас все получится. — Хочется верить, — послышался в ответ, и меддроид нахлобучил шлем на голову парню. Послышалось тихое шипение инъектора, и Артем отключился. Сколько он пробыл в состоянии отключки, парень не понял, но пробуждение оказалось весьма необычным и неприятным. Попросту говоря, его вдруг неожиданно шарахнуло током так, что он, дернувшись, перевернул кресло, в котором сидел, и при падении потерял шлем. «Твою ж, маман, это что сейчас было?» – прохрипел парень, кое-как усевшийся, продрав глаза. «Сам не понимаю, все шло штатно, я успел полностью инсталлировать тебе программу». когда вдруг произошел резкий скачок потребления энергии, а дальше ты просто упал. — Ага, значит, программу ты залил, — в главное, кивнул Артем. — Прикажи воды принести, и пусть проверишь, что со шлемом. Напившись, он поднялся с пола и, взяв со стола планшет, задумчиво спросил. — Как думаешь, уже можно попробовать или лучше подождать? — Не спеши, пусть программа полностью воспримется мозгом. — Ладно, я тогда поем. «Возьми паёк в шкафу у двери, а потом, после того, как поешь, я попрошу тебя лечь в капсулу. Скачок напряжения был очень резким. Хочу проверить состояние твоего мозга». «Да уж, не хотелось бы пережить повторно такую лоботомию», — усмехнулся Артём с полным ртом. «У нас новая проблема», — вдруг выдал Дока. «Что ещё? Управляющая плата шлема мнемосканирования сгорела». Это та, с помощью которой происходит сам процесс заливки, или та, которой шлем управляется? Вторая, и, должен сказать, нам повезло. Это, по-твоему, везению, удивился Артем? Технический дроид справится с такой поломкой за несколько минут. Главное, обеспечить его запчастями. Только не говори, что у нас их нет, тут же отреагировал Артем. Есть у нас теперь много запчастей. В голосе из прозвучала горькая ирония. Так может отдать команду технику, пусть наклепает десяток таких плат, как говорится, на всякий случай, и вообще разных плат к этому шлему. Нам еще много чего учить придется. Согласен, я уже отдал нужный приказ. Доком, а долго эта программа усваиваться будет? В обычных условиях 2-3 часа, в зависимости от интеллекта человека. Думаю, в твоем случае все будет готово через час. 200 единиц – это серьезно, инженерный уровень. С имплантами 100 единиц на память – это уже уровень изобретатель. А если поставить мощную нейросеть последнего поколения со всеми имплантами, то ученый, инженер, изобретатель. Таких по всему содружеству несколько десятков. Хочешь сказать, что у вас низкий интеллектуальный уровень? Средний уровень интеллекта у обитателей миров Содружества от 130 до 160 единиц. Индивиды, имеющие природный интеллект с уровнем выше 200 – редкость. Поэтому пираты кинулись грести людей своей планеты. Именно рабы с интеллектом инженера – мечта любого рабовладельца. Собственные верфи, где инженерам не нужно платить жалованье и социальные страховки – «Достаточно обеспечить бесперебойным питанием и кое-какой одеждой, а отдача с такого производства более 500% от себестоимости». Мечта бизнесмена мрачно кивнул Артем. Доев паек, он отдал упаковку меддроиду и, взяв со стола флягу с водой, как следует напился. Потом, поднявшись, парень с довольным видом потянулся, зажмурив глаза и неожиданно замер. «Что случилось?» – тут же отреагировал Искин. «Опаньки-папопаньки! Полоска и цифры стали желтыми. Показывает 52 процента!» «Похоже, скачок напряжения вызвала твоя нейросеть», — помолчав, высказался Дока. «Оригинально. Это что ж за извращенцы были те ушедшие, что для установки нейросети нужно жрать железо и устраивать самому себе прожарку мозгов», — возмутился парень. «Не думаю, что они этим занимались». Скорее всего, процесс установки был у них полностью отработан, и пациент получал все необходимое комплексно. Твоя беда в том, что мы просто не знаем, как сделать это правильно. В общем, как ты любишь повторять, дело ясное, что делать темное. Ложись в капсулу, проверять тебя буду», – закончил Дока. «Я скоро к ней прирасту», – деланно возмутился Артем, раздеваясь. «Не прирастешь. Покажу дроидам, оторвут». усмехнулся Дока в ответ. Крышка капсулу медленно закрылась, и Артем, прикрыв глаза, принялся ждать окончания проверки. Услышав давно уже осточертевшее шипение открытия крышки, он выбрался из капсулы, и снова натягивая комбинезон, спросил. «Ну что, деликатес людоеда, мозги в смятку? «Не угадал, здоров как бык, по твоему же выражению. Я смотрю, тебе нравится повторять мои присказки». Да, язык твоей родины очень точный и образный, хотя иногда некоторые высказывания ставят меня в тупик. Я ты спрашиваю, не стесняйся. Кстати, было бы неплохо, чтобы ты выучил русский язык. Зачем? Недоумение с было неподдельным. А сам подумай, ехидно усмехнулся Артем. Что, по-твоему, будет, если мы с тобой, оказавшись где-нибудь в обитаемых мирах, окажемся в сложной ситуации и воспользуемся языком, которого никто, кроме нас, не знает? «Никто, кроме нас двоих, ничего не поймет», – тут же выдал ответ Дока. «Верно. А главное, никто не сможет раскрыть наши планы, а это значит, что наших тайн никто не узнает». «Интересный способ сохранить тайну, но ты забыл, что с твоей планеты вывезли не тебя одного. Пираты бывали там не раз». «И что? Надеюсь, в вашем содружестве не везде процветает работорговля». «Счастью, нет». «Значит, возможность встретить там людей, знающих мой язык, стремится к нулю, верно?» «Верно. Кстати, нужное для восприятия программы время прошло. Попробуй поработать с планшетом», — напомнил Искин. «С удовольствием. Самому интересно, что у нас получилось», — рассмеялся Артем, хватая со стола прибор.